Настояться стружки то этой водой-то его спрыснуть, потом напоить, ему легче и будет. А другой бес и разбахвалился. Хозяин положил, не благословясь, деньги на полку. Я взял, да под ступу, под веники положил. А невестке житья теперь нет, — на нее все грешат, что деньги унесла. А третий бес и разбахвалился. Я, говорит, двух братьев дорогой смутил и рассказал все, как было. И разошлись опять бесы. День настал, старший брат перебрался за реку и сошел. К этому хозяину, где деньги-то потерялись. Зашел в избу. У него и стала невестка кучиться. — Дядюшка, не знаешь ли, прохожий человек, маленько поворожить? У нас деньги потерялись. А он и сказал, — Знаю. Небольшое дело. Так, дядюшка, поворожи маленько. Ему дали карты. Он раскинул. До — Да дома, — говорит, — у вас деньги-то. А сам и карты не знает, какие. Какая карта называется как? — У вас на дворе есть ступа? Она говорит, — есть. Ну, так говорит, там отковаляются подступы. Гляди, карты сами показывают. Хозяин избежал туда под ступу поглядеть, а и впрямь деньги-то тут-то. Он взял и дал мужику денег-то на дорогу. Мужик и пошел, где поп уронил чашу. Заходит в дом к попадье. Говорит, попадья, прохожий человек, не знаешь ли чего пошептать, поворожить? Он говорит, знаю, маленько. Он и стал метать. Пометал карты и говорит, «У вас, видно, поп сронил чашу перед царскими дверями. Взял посудину стеклянную да и пошел туда в церковь скоблить пол. Перед царскими дверями выскоблил, в бутыль спихал эти стружки, воды налил. Постояла вода сутки, да и спрыснул папа, а потом напоил. Ему легче и стало. Попазя дала ему сто рублей, он и пошел домой. Ну и поп стал снова служить. Кривая лютра. Жил-был мужик. Семьи у него не было. Задумал он жениться. Женился, да женатого пала ему кривая и весьма ленивая. Заставляет он ее работать, а она не с места. И знать мужа не хочет. Ни обеда ему не состряпает, ни одежды не сделает. А так живет даром. Раз как-то и говорит мужик. — Ты бы жена хоть пряла? — Ладно, — отвечает жена, — стану прясть. Только сходи в лес, да изготовь мне мотовило. Обрадовался мужик, что жена работать захотела, живо пошел в лес. Только жена, откуда прыть у нее тут взялась, опередила мужика, обижала его другой дорогой и притаилась за деревом. Мужик пришел в лес, выбрал лисину и стал ее рубить. Да едва успел два раза по дереву ударить,